Глава 76. Улики, имевшиеся у Каллахана, были столь сокрушительными, что оба и Истланд и Хьюи пошли на сделку о признании вины, лишь бы избежать смертного приговора, — поведал Богарт. Они все сидели в том же конференц-зале в Куантико, где увидели дело Мелвина Марса впервые. Присутствовали все, включая и Девенпорт с Миллиганом. Марс тоже присутствовал. «Очевидно, три мушкетера хотели тщательно задокументировать все, что делают», — сказал Миллиган. «Фотографировались с бомбами в руках, писали друг другу письма от руки о своих планах, а после свершения подробно излагали, как сделали это, даже сняли фильм, в котором похвалялись своими подвигами. Они искренне этим гордились. Карты офиса на СПЦН и церкви, списки жертв с галочками против имен и так далее и тому подобное. Невероятно» и все в нарядах куклок с клана», — добавил Богарт. «Есть даже фото их с Хьюи-старшим с удавками и российскими лозунгами в руках куда уж глупее». «Они считали себя неприкасаемыми», — заметил Декер. «Отец Хьюи являлся в Миссисипи фигурой. Родители Исланда были богаты, а Маклеллан — злобным псом, которого все боялись. И они верили, что творят богу угодное дело. Скорее, дьявольские козни», — перебил Джеймисон. Но он покойник, а двое других отправятся в тюрьму. «Те еще неприкасаемые», — подхватил богард Марс улыбнулся. «Что?» — поглядел на него Декер. «Просто представил, как эти два козла в оранжевых комбинезонах моют полы и до конца жизни ютятся в клетушках восемь на десять. Очень мило». «Кстати, а как там Мэри Оливер?» — спохватилась Джеймисон. «Пошла на сделку». — доложил Богарт. но все равно будет отбывать солидный срок. — Хорошо, — одобрила дэвинпорт Когда она постучала в мою дверь, я впустила ее без задней мысли, не успела опомниться, как какой-то тип хватает меня и сует что-то мне в нос, и все перед глазами потемнело. Думала, больше мне не жить. — Если бы мы вас не нашли, так и было бы, — подтвердил Богарт. И благодарить за это можете Декера. дэвинпорт тепло улыбнулась, но Амус этого будто и не заметил. «А что будет с Мелвином?» — поинтересовала Джеймисон. «Богарт выпрямился в кресле. Мелвин, в тюрьму вы не вернетесь. После того, как все это попало в новости, и ваша роль в установлении истины была явно отмечена, Техас более не заинтересован возвращать вас в тюрьму». «А как же его иск о возмещении ущерба?» — полюбопытствовал Декер. «Рад, что вы подняли этот вопрос», — отозвался Богарт. Мы привлекли к этому делу юристов Департамента юстиции. Ну, судя по всему, поскольку вы теперь герой, Мелвин, Техасу не с руки отказывать в справедливой компенсации за случившееся с вами. Все речь за неправомерное тюремное заключение и сговор с целью убийства, в который были вовлечены некоторые из надзирателей. Так что представители штата сделали предложение, и я обещал донести его до вас. Имейте в виду, что юристы Департамента юстиции... — Порекомендовали штату ошибиться в сторону излишней щедрости, учитывая, сколько вы могли бы заработать игрой в НФЛ. Богарт извлек из кармана сложный листок бумаги и через стол подвинул его Марсу. Несколько долгих секунд тот просто смотрел на листок. — Ты вполне можешь развернуть его, Мелвин, — заметил Декер. Умираю от любопытства, — подхватила Джеймисон. Марс медленно развернул листок и уставился на написанное там число, беззвучно подсчитывая нули. Нифига себе, произнес Декер, заглянув ему через плечо. Джеймисон вскочила на ноги и едва не рухнула на пол Матерь Божья. Я ни за что не заработал бы столько, играя в НФЛ все двадцать лет. Марс поглядел на Богарта. Должен признаться, что свою лепту внесло федеральное правительство. И вся сумма свободна от налогообложения. — Жест доброй воли со стороны дядюшки Сэма. Так что вам достанется все. — Ну и каково оно быть богатым до омерзения, мелкий? — хлопнул его по спине Декер. Марс ухмыльнулся, а потом расхохотался и не мог перестать. Остальные присоединились к нему, а люди, проходившие по коридору по серьезным делам, останавливались и таращились на дверь зала, гадая, что там может быть настолько смешного. Неделю спустя Декер подвез Марса до аэропорта в Вашингтоне. Тот был одет во все новое и вез два чемодана, набитых дополнительными нарядами, сплошь с иголочки и подогнанные по его впечатляющей фигуре. «Я, правда, не могу поверить, что это происходит со мной, Декер. А ты поверь. Потому что, когда откроешь глаза завтра утром, все будет на своих местах. Хотелось бы мне, чтобы ты взял немного денег. Черт, ты их заслужил. Если бы не ты... Я до сих пор торчал бы в тюрьме. Мелвин, терпеть не могу распоряжаться деньгами. Наверное, я все потеряю за несколько дней. Тогда я отложу для тебя долю на счету. Я их инвестирую. Сидя в тюрьме, я следил за рынками. У меня ведь диплом по бизнесу. Я поступлю с тобой по справедливости. Поступай, как знаешь. Искренне благодарю. Несколько минут они ехали молча. Декер. Сосредоточенно прокладывал путь по запруженной дороге, был час пик. Значит, решил ненадолго нагрянуть в Техас, а потом что? Я знаю, что старый дом сгорел почти дотла, но хотел поглядеть на него еще разок напоследок. Мелвин помолчал, а после этого подумываю направиться в Алабаму. — В Алабаму? — В смысле, в Тоскалусу? — Нет. — Туда, где жили Монтгомери. — Ладно. — декер поглядел на него с любопытством и с какой целью я тут сделал ряд звонков оказывается ревущим кугуарам нужен тренер ранингбеков команде томми монгомери марс кивнул он лишил с обоих родителей калахан убил его мать я типа чувствую себя виноватым но ты же не виноват но все равно хочу это сделать и у меня есть деньги чтобы помочь томми организую для него траст не за что ему страдать. — Ну, совершенно не за что. Это очень славно с твоей стороны, Мелвин. — Думаешь, из меня получится хороший тренер? Декер смотрел на него несколько мгновений, прежде чем отвести взгляд. Он понимал, что Марс просто нуждается в словах ободрения, и все. Старый Декер произнес бы их без проблем, слова нашлись бы легко. Новому Декеру для этого приходилось потрудиться, хотя память его стала идеальной, изрядная часть остального мозга — участки, отвечающие за социальные стимулы, эмоции, и все едва уловимые сигналы, которые большинство людей считает само собой разумеющимися, далеки от идеала. Но когда он поглядел на Марса, могучая память взяла свое. Это же Мелвин Марс, блистательный раннингбек Лонгхорнс, оттоптавшийся на декере из Бакайс по пути к очередному великолепному тачдауну. Эта футбольная взаимосвязь заставила перепутанные слова в его голове, выстроится по линейке в ясную цепь рассуждений. «Так, поглядим», — сказал он. «Один из величайших студенческих раннингбеков всех времен. Претендент на Хайсмана. Парень, который прошел бы в зал славы НФЛ с первого захода». «Толк не возьму. Какого черта футбольная команда средней школы нашла в тебе?» Марс смущенно хмыкнул. «Я знаю, что умею управляться с мячом, Декер. Не знаю только, смогу ли научить этому других. Думаю, Томми будет в хороших руках. Они добрались до аэропорта, и Декер помог Марсу с багажом. Они остановились лицом к лицу перед терминалом. Ну что ж, прощай, пожалуй. Вернее, до свидания. Пока, — ответил Декер. но не пропадай из виду. Приезжай в Алабаму поглядеть на игру ревущих кугуаров. Привози и Джеймисон с Богартом По рукам. Мгновение они неловко смотрели друг на друга, пока Марс не облапил Деккера медвежьими объятиями, и тот неуверенно ответил ему тем же. «Даже не представляю, смогу ли достойно отблагодарить тебя, мужик», — проговорил Мелвин. «Лучшего друга у меня за всю жизнь не было». «Ничего себе признание Лонгхорна Бакаю! Ну ты знаешь, о чем я». На сей раз Деккеру колебаться не пришлось. Удерживая в голове это воспоминание об их игре друг против друга, он сказал, «Я знаю, о чем ты, Мелвин» разделяю твои чувства. Кто знает, может, будем стыковаться время от времени. Мне эта байда с расследованиями начинает нравиться. Ты в самом деле в них хорош. Береги себя, Марс заставил себя улыбнуться, и не превратишь в скелет. Не лишайся сна по поводу такой возможности. Они снова обнялись, а потом Мелвин подхватил чемоданы и зашагал к зданию терминала. Деккер смотрел ему вслед, пока великан не скрылся из виду. Потом сел обратно за руль, но с места не тронулся. Включил радио. Оно оказалось настроено на волну национального общественного радио. Амос вспомнил о прошлом кануне Нового года, когда сделал то же самое, когда услышал репортаж, изменивший и его собственную жизнь, и многие другие, но главное — жизнь Мелвина Марса. Он снова поглядел в сторону терминала и вызвал образ Мелвина, говорившего, что он, Декер стал лучшим другом в его жизни. И внезапно Амос почувствовал себя так же, как тогда, когда вышел на поле в день открытия, когда восемьдесят тысяч человек болели за него, Амосу Декера или так ему казалось, кроме дня, когда он женился и дня рождения дочери, это были высочайшие чувства, испытанные им за всю жизнь. И теперь этот изумительный момент эпохи НФЛ отодвинулся на четвертое место, сразу за тем, как Мелвин Марс стал его новым лучшим другом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Март 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.